Глава восемнадцатая. Барка. Я повел отряд к берегу, прежде чем солнце высунуло свой огузок из-за заречных холмов. Город мирно спал, но наблюдалось какое-то движение в ту же сторону, куда шли и мы. По мере приближения к реке вокруг становилось все оживленнее, а уж порт гудел, словно улей. Ворон и здесь хватало. Похоже, они и на ночь не расходились, заметил я. Одноглазый. Которая? Вон та большая. Я двинулся в указанном направлении. Да, барка была чудовищно велика. Эта деревянная посудина предназначалась для перевозки грузов вниз по течению. По такой полноводной и тихой реке путешествовать будем долго. Похоже, недавно построена. Мы вошли в Азию с молчания. По дороге я всматривался в лица рабочих. Кроме легкой настороженности, они мало что выражали. Заметил я и нескольких вооруженных людей, примерно тех же габаритов, что и вчерашняя Троица. Эти садились на барки поменьше. На борт нашей громадины вереницей поднимались грузчики. Одноглазый, зачем столько леса?» «Моя идея», — ответил он, — «чтобы мантилеты надстроить. А то у них против стрел только плетеные щиты. Удивительно, что они вняли и пошли на расходы до хлопоты. Может, все мои пожелания выполнят? Если так, живем». «Меня это не удивляет». Теперь я был уверен, что здешняя публика мало того, что предвидела наше прибытие, но и включила нас в свои планы на ближайшее будущее. Пираты, как оказалось, не просто досаждали время от времени, а прямо-таки обложили город. Его жители решили покончить с этим при помощи банды искателей приключений, по которым никто не проронит и слезинки. Совершенно не понимаю, зачем им надо было с нами играть. Война — наша работа. И внизу ве реки нам всяко нужно добраться. Может быть, в этом обществе так принято? А может, горожане просто не могли поверить в очевидное? С помощью Жабомордова мне минут за шесть удалось вызвать на откровенность хозяина Барки и делегацию местных шишек, ждавших нас вместе с ним. Я выторговал огромное вознаграждение и пообещал. «Как только увидим деньги, сразу возьмемся за дело». Тотчас деньги появились словно по волшебству. «Мог бы и побольше содрать», — упрекнул меня одноглазый. «Да, мы им очень нужны», — согласился я. «Должно быть, они в отчаянном положении». «Давай за дело». «Тебя не интересует, что именно от нас требуется?» «Не интересует. Так и так нужно плыть». «Верно. Однако я пошлю жабомордова. Пусть разговоры послушает». «Как хочешь». Я осмотрел среднюю палубу. Масло с Крутым увязались за мной. Мы обсудили, как улучшить защиту судна. Надо разузнать, против кого идем. Надо знать пиратскую тактику. Например, если они нападают флотилией мелких судов, можно поставить за мантилетами машины. Я остановился у пирсового ограждения. Было очевидно, что наша барка пойдет во главе каравана, а сама она построена специально для того, чтобы проложить ему путь. Ее нипочем не поднять обратно к верховьям. Весел едва хватит, чтобы держать курс. Над царившим в порту хаосом кружили вороны. Я старался не обращать на них внимания, а то уже свербило мыслишко, что я подцепил на вождение. И вдруг я заметил у стены одного из складов странное местечко люди сами о том не догадываясь обходили его стороной там в тени неясно виднелась фигура вороны так и сновали вокруг нее а затем я почувствовал на себе чей то пристальный взгляд было ли той игрой воображения никто кроме меня не видел этих проклятых ворон пора выяснить что это за чертовщина одноглазый мне нужна твоя зверушка я велел жебордомуу пойти и разузнать что там происходит Через минуту он возвратился и насмешливо глянул на меня. «А что я должен был увидеть, капитан?» «А что вообще видел?» «Ничего». Я снова посмотрел туда и тоже ничего не увидел. Но тут в поле зрения возникли трое здоровяков, пытавшихся заговорить со мной вчера. Вместе с ним явилась десятка три похожих, но чуть помельче. Они наблюдали за нашей баркой. Похоже, эти люди не потеряли интереса к нам. «Эй, коротышка, иди-ка переводить». Самый здоровый из них, как выяснилось, звался Магаба. Он и его дружки попросились в отряд. И в городе, по его словам, есть еще желающие. От нас требуется только согласие их принять. А затем он объяснил, откуда такое рвение. Оказывается, все эти крепко сбитые, нерасстающиеся с острой сталью мужики, которых я немало видел в округе, потомки солдат черного отряда, служивших геек в былые времена. Назывались они нарами и представляли собой городскую касту военных. Сложилось впечатление, что я для них вроде святого. Как же, настоящий капитан. Почти что полубог. Что ты об этом думаешь, спросил я Одноглазого. Такие нам пригодятся. Ты только взгляни, звери. Бери всех, если, конечно, они предлагают всерьез. Жабомордый может выяснить? Еще как. Проинструктировав беса, Одноглазый послал его на разведку. Костоправ. Я так и подскочил. Одноглазый вошел совсем неслышно. Чего тебе? «Эти самые нары не шутка. Расскажи же, Бомордый!» И бес загнусавил словно бы голосом гоблина, но куда тоньше. Нары вправду оказались потомками наших братьев. Они создали замкнутый воинский культ на основе оставленных отрядом легенд. Эта каста вела свои собственные аналы и, очевидно, куда лучше нашего соблюдала древние традиции. «А затем же Бомордый и вовсе добил меня!» Подумать только, некто Элден Ясновидящий, знаменитый местный колдун, предсказал наше появление еще несколько месяцев назад, когда мы пересекали мохнатые холмы на пути к длок Алку. Инары, нар на местном языке черный, устроили множество испытаний и состязаний, дабы отобрать из каждой сотни лучших, достойных встать под знамя отцов и совершить поход в Хатавар. Конечно, при условии, что мы их примем. Этот Элден Ясновидящий и цель нашего похода расшифровал издалека. Я не люблю того, чего не понимаю. Магаба, как лучший в касте, возглавил делегацию. А пока нары готовились к священному паломничеству, отцы города вместе с купечеством собирались использовать нас для прорыва пиратской блокады, сквозь которую за последние годы и мышь не смогла прошмыгнуть. Словом, мы были великой надеждой севера. Ну, одноглазый, не знаю, что и думать. Зато я знаю, Костоправ. Всё идёт к тому, что ты не сможешь отказать этим ребятам. Я и не склонен был отказывать. Пираты, о которых никто ничего толком не мог поведать, обещали стать препятствием серьёзным и неприятным. В моём мозгу тлело смутное предчувствие, что они способны призвать на помощь сильную магию, если увидят, что дела плохи. От чего же не смогу? От того, что ребята всё это затеяли всерьёз, Костоправ. Более чем всерьёз. Они что-нибудь безумное выкинут, например, бросятся на собственные мечи если не возьмёшь их в отряд. Ну, скажешь тоже. А ты не сомневайся. Для них это как религия. Ты же сам постоянно твердишь об былых временах, когда знамя было чем-то вроде божества, хранящего нас. Они предпочли другой путь. Отряд, ушедший на север, превратился в обычную шайку головорезов, ты сам видел. Родившиеся здесь дети возвысили своих папаш до богов. Это ужасно. Ты уж лучше мне поверь. Они в нас разочаруются. Из тех, кто относился к традициям серьезно, остался один я. Ерунда, Костоправ. Поплевать, да надраить, да ударить в барабан славы прежних дней – это еще далеко не все. Пойду отыщу этого уродца-гоблина. Авось перестанет дуться и поможет мне прикинуть, что делать с посудиной, если получит пробоину. Дьявольщина. Пираты, похоже, знают обо всем, что здесь творится. Может, наша репутация напугает их настолько, что пропустят без боя? Думаешь, есть шанс? Это было бы просто замечательно. Нет. Жабомордый, пойди сюда. Чертова, возьми, ну как ребенок. Жабомордый, остаешься с Костоправым, будешь выполнять его распоряжения, словно он это я. Понятно? А слушаешься, задницу надеру. Бес при всех своих талантах обладал разумом пятилетнего малыша. Его внимание так и скакало с места на место. Он пообещал одноглазому держаться подле меня и помогать, однако я не рассчитывал, что с ним будет легко я отправился к причалам, где принял в наше братство по оружию тридцать два новобранца. Магаба был на седьмом небе, я уж думал кинется меня обнимать. Наши ряды пополнились весьма впечатляющими бойцами. Каждый богатырского сложения, быстр и ловок, словно кошка. Если это всего лишь полукровки от наших солдат, служивших в геек каковы же были предки? Будучи приведен мною к присяге, Магаба первым делом спросил, можно ли его братьям по касте взять на себя охрану других судов. После, мол, они смогут рассказать внукам, что сопровождали нас в священном походе аж до третьего порога. Почему бы и нет? Этот Магаба со своими парнями вскружил мне голову. В первый раз с тех самых пор, как возглавил черный отряд, я почувствовал себя настоящим капитаном. Братья разошлись по домам за своей амуницией. Заодно хотели разнести по городу добрую весть. И тут я заметил, что хозяин сноса барки наблюдает за происходящим, с широкой плотоядной улыбкой. Для его компании все складывалось просто отменно. Они были уверены, что уже захомутали нас и теперь держат за узду. «Эй, Костоправ, твоя блудная подружка вернулась!» «И ты, щенок, ох, брошу тебя в реку!» «Если смогу догнать». Бесенок обладал не только умом, но и резвостью пятилетнего. Всеобщий ажиотаж при появлении госпожи подсказал мне, что это именно она. Точнее, подсказало его отсутствие. Люди, мимо которых она проходила, прерывали разговоры, провожали ее мечтательным взглядом, вздыхали, качали головой. Ни свиста, ни воя, ни грубых замечаний. Оглядев окрестности, я выбрал жертву. «Мурген! Какие будут распоряжения?» — подскочил тот. «Когда госпожа появится здесь, покажи ей ее жилище. Соседняя каюта для ее гостей». «Я думал...» «А ты не думай. Просто делай, что говорят». Сам я не хотел попадаться ей на глаза. Я пока не был готов к неизбежной схватке.